На некоторое время Ветш перестал подозревать штаб в повальном идиотизме. Конечно, каждый волен летать так, как хочет, но все-таки существуют базовые правила, как, куда и откуда летит корабль. Перед прыжком нужно набрать положенную скорость и удерживать ее во время собственного прыжка, и иметь пространство для маневра на выходе. Если двигаться достаточно быстро, можно даже не опасаться черных дыр и нейтронных звезд, но многие в отличие от счастливого обладателя тысячелетнего сокола, предпочитали более консервативные и безопасные пути. Объекты с большой массой, звезды и имперские крейсера-тральщики оставляют в гиперпространстве да своеобразную гравитационную тень. От нее надо держаться подальше. В первом случае несчастье грозит всем без исключения, во втором страдают, как правило, повстанцы, пираты и контрабандисты. Разумеется, основная сложность не в этом, а в точном расчете параметров прыжка, чтобы в точке выхода не влететь во что-нибудь наименее для этого подходящее. Поэтому навигаторы предпочитают пользоваться лоциями с уже просчитанными маршрутами, внося коррективы по мере необходимости, а торговля идет по устоявшимся коридорам. Даже вольные торговцы и те выбирают по, по проторенные пути, которые позволяют им посетить богатые населенные миры с минимумом затрат на топливо. Точи входа и выхода было наперечет, у самых посещаемых выстроены терминалы, полетные векторы известны и как результат пиратства, которое цвело пышным цветом на проторенных путях. Если Альянс сумеет оборвать пару-тройку, а то и более имперских каналов, он получит двойную выгоду. Во-первых, Гарнизоны противника лишатся материального обеспечения для ведения боевых действий. А во-вторых, то же самое обеспечение получит Альянс. Малые истребители и большие линейные корабли у Империи и Новой Республики были разных систем. Сато бластеры, обмундирование и пакта одинаково приветствовались обеими сторонами. Ветш потёр ладонью челюсть. Так вот, почему Сарм сейчас и на пену от негодования. Перед визитом к начальству интерес забыл побриться. Молодец. С другой стороны, если бы его не вытащили из-под крестокрыла в самый ответственный момент, он успел бы и душ принять, и даже сменить вонючий, испачканный смазки комбинезон. Задание мне понятно. вещь украдкой затолкал в задний карман свисавшую оттуда промасленную ветошь. Но у меня есть вопрос... Сам скривился, будто надкусил откусил неспелую радушную ягоду. Акбар радушно кивнул. «Прошу вас, командир. Нас выбрали, потому что подобная задача для нас расплюнуть или нами пользоваться в качестве пугала?» «Хороший вопрос». Мон несколько раз беззвучно открыл и закрыл рот. Свет его кожи посветел до нежно-розового. «Честный. Я спорил, я не хотел так рано водить и вас в строй». Но остальные члены правительства постоянно указывают, что если не задействовать вас немедленно, наши операции обречены на провал. Разбойный эскадрон символ альянса. И ставя вас во главе атаки, мы демонстрируем, что свободны, ос способны освободить галактику. А символы должны говорить, иначе какой смысл? Подхватил интеллект И о нас должны говорить те самые диктаторы и во которым полагается трястись от ужаса при одном лишь упоминании нашего имени. Узкие плечи Мон печально поникли. Вы просто цитируете мои споры с правительством. Но Борск умеет быть убедительным, и во многих случаях монмотма охотно подставляет ухо его речам. Ветш едко глянул на Сальма. И после этого вы считаете Тика угрозой безопасности генерал? Салем отреагировал незамедлительно. «Капитан Селчу не рисковал своей шкурой, чтобы передать Альянсу сведения о звезде смерти». «Ага, с него всего лишь чуть было не спустили вышеозначенную шкуру, когда он помогал ее уничтожить. Такой пустяк правослова!» Акбар торпедой вклинился между раздухарившимися подчиненными. Господа, господа, прошу вас, если бы мне хотелось слушать вновь злобный лай, я отправился бы на заседание правительства, а не обсуждал с разумными людьми насущные вопросы. Я понимаю, как вам важно нажаловаться друг на друга и выплакать взаимные обиды, но драться я вам не позволю, тем более, что вы постоянно гоните одну и ту же волну. Прошу прощения, сэр. Антелес злобно смотрел на Санна. Интересно, сможет ли он когда-нибудь выдрессировать свою гордость, чтобы не становилось так тошно, когда по душе проходятся сапогами, пусть даже начищенными до зеркального блеска. Если бы веч не опасался получить по морде от тяжелого на руку, но быстрого на подъем соотечественника, давно спросил бы у Соло, как тому удалось пережить унижение. «Приношу свои извинения к генералу. Мучительно выдавил он. Салем снисходительно отмахнулся. «Принимаю, командир. Прошу прощения, адмирал». Акбар неторопливо склонил голову. Ведь знал, что Каламаре не свойственно вздыхать, но мог держать пари, что адмирал горестно вздохнул. Должно быть, не поверил в раскаяние обоих. Их правильно сделал, между прочим. Командир Антилес. Чтобы минимизировать ущерб, который может быть причинен эскадрильи под личным оглашением ваших действий, мы будем держать место базирования в секреции. Что значит, даже ваши собственные пилоты до самого отлета не будут знать, куда именно их переводят. Им сообщат лишь, что они отправляются на масштабные учения. Инсендант подготовит список необходимого оборудования и припасов. А капитан Силычу доставит все это на эль «То есть координаты ребята будут получать перед каждым отдельным прыжком?» Уточнил Веш. «Именно так. Предоставьте командира Звенев несколько маршрутов на их выбор, а сами координируйте полет всей эскадрильи. Будете извещать своих пилотов перед каждой сменой курса». Мон Каламаре ткнул половником дисплей. «Система Моробы. Двойная красно-желтая звезда – удаленная пара. Толосея – четвертая планета на орбите желтой составляющей. Мир холодный и влажный. Насекомые и рептилии – есть млекопитающие, но это одичавшие потомки домашних животных, оставшиеся от первых колонистов. Ваша база находится на самом крупном из островов. Там часты туманы, но жить можно. Мир. Безопасен. Разумеется, подозрительность взяла верх на субординации. Кто б сомневался. А что произошло с колонистами? Мон Каламари грустно вздохнул. Их дети разлетелись по планетам, где не надо так тяжело работать и можно видеть звезды по ночам. Оставшиеся совершили ошибку. После войны клона они приутили у себя рыцаря-джедая. На назидании остальным повелитель тьмы уничтожили их всех. Развалины поселения находятся недалеко от базы, но наша разведка уже перерыла их и сказала, что там ничего не осталось. «Дом, милый дом», — пробормотал антелес. «И когда мы обязаны там появиться?» «Максимум через неделю, считая сегодняшний день». Веш присвиснул. «Ну вы даете!» «Я знаю». И больше выдать не могу. И да прибудет с вами великая сила, командир. Надеюсь, она вам не понадобится.